Глава двадцать четвертая. Ваше Высочество, Царевна Звоночек. Наконец, упрямые страницы были разделены, и палец наставника опустился на мелкие буквы, непрухи из его укрытия, неразличимые. «Вот это упражнение вы сейчас должны будете переписать на ваш пергамент красивым и аккуратным почерком. Возьмите пергамент, перо и чернила, пожалуйста». Соревна покорно открыла пробку, закупрившую медный пузырёк на восьми кошачьих ножках, поставленный в начале урока на край стола, и взяла перо. Помните, я говорил вам: "Водим пером, словно ручеёк журчит". Плавно, но договорить он не успел. Соревна подвинула азбуку, чтобы поудобнее пристроить пергамент, и чернильница с глухим стуком полетела на пол. Из её начищенного пузечка на тёмные доски потекли чернила. Ручеёк журчит. Хлоп пыресницами провормотала царевна. Ваше высочество, сплеснул руками дядька Анисим. Какая жалость, устремила она на него самый невинный взгляд. А я так хотела написать это упражнение. А, да, и в самом деле, самое неудачное истечение, чтобы не сказать, и истечение обстоятельств. А может, вы пронесётесь в дворце ещё чернил, а я вас тут подожду. Ну, упражнения почитаю. Если бы его ученица пообещала к его возвращению из дворца собственнаручно построить новую беседку, ошамление наставника не было бы так велико. Ты вы что? Я буду сидеть тут тихонечко и читать про букву К. Честно-причестно. Понимаю, что во всей этой ситуации имеется какой-то подвох. Но в упор не понимая, какой и где. Дечка Анисим указал, где и что читать и поспешил за чернилами. Соревно и неплохо остались одни. "Выходи", потребовала она, обеспокоенно высматривая нового знакомца среди листвы. "Я тебя видела, и ты обещал не убегать". "Стуки-стуки, неплохо", кривовато улыбнулся дворовёнок, проходя сквозь косые рябики стены и оказываясь на дальней скамейке. "Стуки-стуки", улыбнулась ему девочка рассматривая дворовёнка. Маленький ростик, поношенная одежка невообразимого покроя, чёрные пятлы, торчащие во все стороны, как листья у какого-то маминого цветка. Красивый? Чтобы скрыть смущение, скротнёнок вскинул голову. Интересный, осторожно признала девочка. Ты кто? Домовой? Я дворовой, непрохо гордо выпятил узкую грудь. И леший тоже немного, и чуть-чуть авинный. -чуть Рого, уважительно протянула девочка. А как тебя зовут? Непроха. Это как неудача, что ли? Он философски повёл плечом. Ну, вроде да. Назвали так меня. Что ж теперь? Имена всякие разные странные бывают. Тебя вон, Ваше высочество зовут. Тоже из необычных, имечко. Меня? девочка звонко и весело расхохоталась. Да это же не имя, это титул мой что значит дочка царя и царицы. Они величество, а я высочество. А к титулу принято добавлять ваше. Ну, чтобы никто не перепутал, чье именно. Наверное. Непруха понял, что минуту назад это было еще никакое не смущение. Настоящее смущение — это когда от конфуза сквозь пол провалиться хочется и обратно уже никогда не вываливаться. А звать тебя тогда как? Алый, как сарафан царевны, кое-как смог выдавить он. Девочка, раскочнело. А. Звенислава моё имя. Только оно мне не нравится. Будто в колокол тризвонит с какого-нибудь воевода восхваляя, аж уши закладывает. Не женское оно. Этот дед так захотел назвать. А мне страдай. Он четырёх внуков мечтал иметь. Мирослава, Воислава, Ярослава и Звенислава. Троих-то ему моя мама с батюшкой слепили. А вот в четвёртый раз они в тесто сахару переложили. Значит, тебе совсем твоё имя не нравится. Сочувственно нахмурился Непрохо. Совсем. Если бы хоть колокол поменьше был, колокольчик или бубенчики под дугой тройки, с ними так весело зимой кататься, они с каждым шагом коней так радостно брякают: дзень-брянь-дзень-брянь. Непрохо грустно покачал головой. А Царевна Брякослава или Дзынислава или даже Колокольчика слава. Не говоря уже про бубенчика славу. А куда тягаться? Почти по-взрослому вздохнула она и добавила: "Так что, если хочешь со мной дружить и не ссориться, не называй меня так. А как называть? Ваше высочество?" Царевна скривилась. "Ай, ещё хуже. Сразу чувствуешь себя такой высокой, большой и взрослой, что хочется читать азбуку и писать упражнения целыми днями, хотя на самом деле не хочется". Не совсем понимаю ход её мыслей, Дворяёнок задумался и просветлел. Тогда я буду звать тебя Звоночек, царевна прыснула. Что, не нравится? огорчённо вытянулась физиономия Дворяёнка. Нравится, смешно ягоно. И звонкое. Фух, ну тогда приятно познакомиться. царевна Звоночек. Поклонился он ей церемонно, по обычаю дворовых. Приятно познакомиться. Дворовой, немного леший и чуть-чуть овинный непруха. Девочка вернула поклон, выпрямилась и пыхливо прищурилась. А теперь расскажи мне, непруха, чего это ты за мной всё время подглядываешь? Я не за тобой, замотал головой скротнёнок. Вернее, так получается, что за тобой. Это потому, что старый большой тебя учит. Царевна растерянно заморгала. То есть, ты не за мной, а за ним подгадываешь? Но зачем? Непрохопа понорился и сжал губы. Страх, родившийся недавно и не успевший умереть за 2 дня его лесного житья, острыми когтками впился в сердце. Не скажу. Не скажу, не скажу. Смеяться будет, обзовёт, пихнёт, обидит. Звоночек обеспокоенно подошла поближе. «Непруха, ты чего? Это тайна какая-то, да? Тайна?» «Я знаю, что такое тайна. Это когда что-то очень хочется кому-нибудь рассказать, но нельзя». Она погрустнела. «Например, я видела, как Войка на батюшкин кафтан плошку с клубничным вареньем перевернул, а на кота свалил. А посольство Забугорское как раз прибыло, и он должен был выйти к ним приветствовать. Ну, не кот, батюшка. Глядит, а на груди вместо самоцветов — ягодки» а усы в варенье. Ему Войка намазал. Не батюшки, коту. Но я никому не сказала. Все и так поняли. Вот если бы варенье было смородиновым... Дворовенок изумился. Ваш кот любит смородиновое варенье? Ага. Улыбнулась царевна во весь рот. А еще огурцы. И картошку сырую, и семечки. Ну, только лузгать сам не умеет. Непруха представил кота, лузгающего семечки на заваренке, лапы в валенках, как у старика, а на голове треух и тоже расхохотался. Ну и котище у вас живёт, котятенька, котятюрик, котафеня, котакотя, всем котом котенька. Смеялся звоночек, звонко, весело. И подумал тут дворовёнок, что человек, который так смеётся, и тем более умеет хранить такие страшные тайны, не может ни над кем издеваться. Звоночек неожиданно серьёзно проговорил он: "А хочешь, я тебе свою тайну поведаю?" Только ты никому. Да ты что? Истово замотала она головой. Как солнце садится, как снег ложится, как речка течет. Молчок мой язычок. Пу-пу-пу налево, пу-пу направо, пу-пу назад и вперед. Слово мое, замок. При такой крепкой клятве ничего дворовенку не оставалось сделать, как рассказать, хоть и быстро с оглядкой на дорожку, не идет ли дядька Анисим свою историю. Вот. «Вот это да!» Когда он закончил, серые глаза девочки сияли восхищением. «И теперь ты, слыша, чихая настоящий, в медвежьем углу живешь. И она на самом деле есть. А двор не еще сомневается. И братья. А матушка с батюшкой так вообще говорят, что это суеверие дремучее и медвежество». «Так и говорят? <свес> медвежество?» Хихикнул Непруха. «Не, они невежество говорят. Но угол-то медвежий...» Значит, правильно надо говорить. Они рассмеялись, и звоночек, захлёбываясь от переполнявших её эмоций, воскликнула: "Нет, ничего себе! Лишачиха в центре Лукомоска, во Дворцовом саду! Это как, это словно, да мне никто не поверит". И прикусила язык. "Нет, я никому не скажу", сурово насопилась она, не дожидаясь реакции Непрухи, и тут же продолжила: "Значит, ты хочешь учиться драмеце и всяким учёным премудростям?" «И вообще учиться?» «Да!» — твердо ответил скрутненок. Царевна задумалась. «Вот если бы дядька Анисим стал учить о тебя!» «Ты ее обещала никому!» «Не-не-не-не-не!» — не, не, не. она замахала на него руками. «И не скажу! Просто, когда он меня учить станет, ты же можешь приходить сюда, приносить свою бересту и палочку, или я тебе даже пергамент и перо могу подарить, и чернильницу, только она проливается постоянно!» Если будешь садиться за виноградом, взрослый же тебя не видит, и писать упражнения вместе со мной. Но откуда я узнаю, что ты пишешь? А я буду говорить вслух, что пишу. А откуда я узнаю, что я пишу правильно? Звоночек заморгала. Ну, я могла бы у тебя проверять как-нибудь. Когда-нибудь. И непрохо хотел спросить, откуда она сама узнает, правильно ли он написал, если её заставляют учиться из-под палки, но промолчал. Не желая обидеть новую приятельницу, однако та же самая мысль пришла ей в голову совершенно самостоятельно. Физиономия её разрумянившийся и возбуждённая паникова. Только я сама, да ещё грамматийка. И что теперь? Нет, значит, и выхода. Огорчённо спросил Непрохо. Она упрямо насупилась. Настоящие друзья друг для друга что угодно должны сделать, любой подвиг совершить. Так батюшка говорит: "И значит я для тебя, ты же мой настоящий друг?" "Да, конечно. Ну так вот", сурово выкатив нижнюю губу, договорила она. "Я для тебя хорошо учиться стану. Все буквы изучу, и как пишутся, и где, и когда, и всё-всё-всё запомню, что дядька Анисим говорит, станет. А тем буквам, на которые ты от меня отстал, я тебя сама буду учить, без него. А вечерами он меня ещё и арифметики во дворце учит. Ну так вот, Если захочешь, тебя и её научу сама. У меня с сеферией хорошо. Будущая правительница должна знать, как подобает хозяйство вести, потому как хозяйство без сеферии вести, словно без ниток вышивать, как матушка говорит. Но как же ты меня сама будешь учить, чтобы никто не видел да не мешал? А вот поглядишь. Лукаво прищурилась она. Приходи к полудню завтра.